Дверь одной из квартир была распахнута, ее явно просто выломали. В этот момент из квартиры донеслись два громких хлопка пистолетных выстрелов. Детективы схватились за оружие. Быстро один за другим выстрелы прозвучали еще четырежды. Сугрюма, сосредоточенным выражением на лице, Турстан медленно двинулся вдоль этой стены, Жестом приказав Эндрюзу следовать за собой, он шепнул, я пойду сам, прикрой меня. Из квартиры, между тем, донеслись новые, но уже не столь громкие звуки. Сначала чьи-то легкие шаги, потом непонятного происхождения стуки. Турстен с пистолетом на изготовку осторожно заглянул в дверной проем. Почти сразу он опустил оружие и вошел внутрь через небольшую прихожую он увидел что на полу в гостиной лицом вниз в луже крови неуклюже распластался киньоас на полу рядом с его вытянутой правой рукой поблескивала сталь турстон отметил про себя что это был нож с выкидным лезвием и перламутровой рукояткой девушка которая вблизи выглядела несколько старше Сидела на овальной оттаманке. В руке она держала пистолет стволом вниз. Волосы и одежда ее были в беспорядке. Взгляд отрешенный. «Я из полиции», — сказал турстон подходя к ней. «Отдайте мне, Эд». Обойма ее автоматического пистолета «Кэл Рон» Двадцать второго калибра была рассчитана на шесть патронов. Ровно столько и слышали они выстрелов. Она послушно протянула ему свое оружие. Осторожно, чтобы не смазать отпечатки пальцев, Турстон положил пистолет на край стоявшего в углу комнаты стола. В квартиру нерешительно просунулся Эндрюс, оценил обстановку и первым делом склонился над Киньоносом. «Мертв», — констатировал он. Затем чуть приподнял тело, оглядел и обратился к Турстену. «Видел Чарли?» Он указал ему на расстегнутую ширинку брюк Киньонос. «Не видел», — буркнул Турстен. «Но можно было догадаться». Любому сыщику не будить женщину и сделать ее более сговорчивой. Вызови лучше скорую, чтобы они зафиксировали факт наступления смерти, — сказал Турстон. Эндрюс послушно взялся за портативную рацию. один Вызывает диспетчера. Диспетчерская слушает. Пришлите мне бригаду спасателей для проверки возможного варианта 45. Даю адрес. Дом 7201 по майами Кеннелл-Роуд, квартира 421. Нужны также два патрульных для охраны мест преступления и группы экспертов-криминалистов. Принято. Не прошло и минуты, как с улицы донеслись приближающиеся звуки сирен. Медики из пожарно-спасательной службы и патрульная полиция реагировали на подобные вызовы быстро. Криминалист, конечно, приедут позже но можно было не сомневаться, что они уже в пути. Турстен вызвал по радио командира спецподразделения сержанта Малкулма Эйнсли и сообщил ему о том, что произошло. «Я неподалеку от вас», — сказал Эйнсли, — «буду через несколько минут». Эндрюс тем временем приступил к работе, достав блокнот для заметок. «Будьте любезны назвать ваши имя, мисс. Обратился он к женщине, сидевшей все в той же позе. Не без труда она сумела сосредоточиться, хотя руки ее все еще заметно дрожали. Дульсе Гомес, незамужняя, 36 лет. В квартире живу одна. Кратко отвечала она на вопрос В Майами перебралась 10 лет назад. Эндрюс отметил про себя, что она привлекательна, но какая-то... Вся слишком жесткая, огрубевшая. Гомес работала техником по ремонту телефонов в компании Сазерн-Белл. Вечером училась в колледже Майами-Дейт на факультете телекоммуникации.